Проржавевшая табличка по-прежнему висела на цепи. От «Вход воспрещен» уцелели только «О» и «Е». Я перешагнул через цепь, толкнул дверь, разъеденного солью замка на ней уже не было, и полез по лестнице на смотровую площадку. Ступеньки как будто уменьшились. Мне казалось, они были выше. Я поднялся под самый купол. Стекла были целы, но черны от грязи. Я протер их руками и приник к двум появившимся кругам. Эти два круга были словно бинокль, направленный в мое прошлое. Моя нога за что-то зацепилась. На полу под слоем пыли я увидел деревянный ящичек. Я нагнулся и открыл его. Внутри лежал старый-престарый воздушный змей. Каркас был цел, но крылья орла почти исчезли. Я взял птицу в руки, погладил очень осторожно. Казалось, она вот-вот рассыплется. Потом я заглянул в ящичек, и у меня перехватило дыхание. Длинная дорожка песка изгибалась в форме половинки сердца. Рядом лежал свернутый листок бумаги. Я развернул его и прочел. «Я ждала тебя четыре лета. «Ты не сдержал обещания, так и не приехал. Воздушный змей умер. Я похоронила его здесь. Как знать? Может быть, когда-нибудь ты его найдешь?» Внизу стояла подпись «Клеа». Сорок метров. Катушка была тщательно смотана. Я спустился на пляж, разложил змея на песке, скрепил деревянные планочки, проверил, крепок ли узел, размотал пять метров шпагата и и побежал против ветра. Крылья орла напряглись, он метнулся влево, вправо и взмыл ввысь. Я пытался изобразить и в воздухе змейки, и восьмерки, но ветхий змей плохо слушался. Я ослабил шпагат, и он взлетел еще выше. Его тень плясала на песке, и этот танец пьянил меня. Я услышал смех, смех, звучавший из самой глубины моего детства. Несравненный смех, похожий на звуки виолончели. Где она теперь, моя наперсница одного лета? Девочка, которой я без страха поверял все мои тайны, потому что она не могла их услышать. Я зажмурился... Мы бежали вдвоем, запыхавшись, увлекаемые парившим впереди орлом. Ты умела управляться с ним, как никто. И часто прохожие останавливались, чтобы полюбоваться твоей ловкостью. Сколько раз я брал тебя за руку на этом самом месте. Что с тобой сталось? Где ты живешь? На каком пляже проводишь летние дни? Что это за игры? Я и не слышал, как подошел Люк. Он играет с воздушным змеем, отозвалась Софи. «Можно мне попробовать?» – спросила она и потянулась к катушке. Она завладела ею так быстро, что я не успел возразить. Воздушный змей сделал пируэт и спикировал вниз. Ударившись о песок, он сломался. «Ой, прости!» – извинилась Софи. «Я не умею!» Я бросился к упавшему змею. Стропы порвались, сломанные крылья бессильно повисли, вид у змея был плачевный. Я присел на корточки и взял его в руки. «Не делай такое лицо, ты, кажется, сейчас заплачешь», — фыркнула Софи. «Это всего лишь старый воздушный змей. Если хочешь, можем пойти купить себе другой, новенький». Я ничего не ответил. Наверное, потому что рассказать ей о Клеа было бы предательством. «Детская любовь — это свято. Ее нельзя доверить никому. Она живет в вас, в потаенных глубинах души. Порой лишь воспоминание может вызвать ее на свет, пусть даже со сломанными крыльями». Я сложил змея и смотал шпагат. Потом, попросив Люка и Софи подождать меня, отнес его обратно на маяк. Поднявшись в башенку, я положил змея на место и попросил у него прощения. «Знаю». Глупо разговаривать со старым воздушным змеем, но так уж получилось. Я закрыл ящичек и уж совсем по-глупому заплакал. Ничего не мог с собой поделать. Софи ждала меня на пляже, но я был не в состоянии с ней говорить. «У тебя красные глаза?» — тихо сказала она и обняла меня. «Это вышло нечаянно, я не хотела его ломать». «Знаю», — ответил я. «Это была память. Она мирно спала там, наверху, и не надо было ее будить». «Я не понимаю, о чем ты, но тебя это, кажется, всерьез расстроило. Если хочешь рассказать, мы можем пройтись немного вдвоем, только ты и я. С тех пор, как мы пришли на этот пляж, у меня такое чувство, будто я тебя потеряла, ты где-то далеко». Я поцеловал Софи и извинился. «Мы пошли вдоль моря, одни, рука об руку». И шли так, пока нас не нагнал Люк. Мы увидели его издалека. Он махал нам, крича, что есть мочи, чтобы мы его подождали. Люк, мой лучший друг. В то утро я в очередной раз в этом убедился. Он подошел к нам, держа руки за спиной. «Помнишь, как ты навернулся с велосипеда?» — спросил он меня. Ладно, освежу тебе память, неблагодарный ты человек. Твоя мама купила тебе желтый велосипед. Мы с тобой, ты на нем и я на своем старом поехали кататься на косогор за кладбищем. Когда мы проезжали мимо ограды, уж не знаю, что ты вздумал, может, хотел посмотреть, не гонится ли за нами призрак. В общем, ты обернулся и угодил в выбоину. Перекувырнулся, как заправский циркач, и растянулся во весь рост. «К чему ты все это рассказываешь?» «Помолчи, узнаешь. Переднее колесо погнулось, и это расстроило тебя еще больше, чем разбитые коленки. Ты твердил, что мама тебя убьет. Твоему велосипеду, мол, нет и трех дней. Если ты придешь с ним в таком виде, она тебе этого никогда не простит. Она брала сверхурочные часы, чтобы купить его тебе. В общем, это была катастрофа». Я вспомнил тот день. Люк тогда достал из притороченной к седлу сумочки с инструментами гаечный ключ и поменял колеса. Колесо от его велосипеда подошло к моему. Поставив его, он сказал, что мама ничего не заметит. Отец починил Люку велосипед, и через день мы снова обменялись колесами. Мама и правда ничего не заметила. «Ну, наконец-то вспомнил? Ладно, только предупреждаю, это в последний раз. Пора тебе уже вырасти». И Люк показал то, что держал спрятанным за спиной. Он протянул мне новенького воздушного змея. «Это все, что я нашел в пляжном магазинчике. И тебе еще повезло!» Продавец сказал, что он у него последний. Они давно уже ими не торгуют. «Это сова, не орел. Но нечего привередничать. Тоже ведь птица. К тому же летает по ночам. Теперь ты доволен?» Софи собрала змея протянула мне шпагат и сделала знак «Запускать». Я чувствовал себя немного смешным, но когда Люк, скрестив на груди руки, притопнул ногой, понял, что меня подвергают испытанию. Я побежал, и воздушный змей взмыл в небо. Он летал отлично. Воздушный змей — это как велосипед. Не разучишься, даже если не прикасался к нему долгие годы. Каждый раз, когда сова выписывала змейку или восьмерку, Софи хлопала в ладоши, и каждый раз я чувствовал себя немного обманщиком. Люк присвистнул сквозь зубы, И показал мне на дамбу. Все наши пятнадцать пансионеров сидели на каменном парапете и любовались воздушными пируэтами совы. «Мы вернулись в гостиницу вместе с ними», — близился час отъезда. Воспользовавшись тем, что Люк и Софи поднялись сложить вещи, я расплатился по счету, добавив немного на пополнение запасов опустошенной утром кухни. Хозяйка приняла деньги, не моргнув глазом, и спросила меня, понизив голос, не могу ли я добыть для нее рецепт оладий. Она просила его у Люка, но безуспешно. Я обещал, что попытаюсь выведать у него эту страшную тайну и пришлю ей рецепт по почте. Тут ко мне подошел старик, что сидел так прямо за завтраком. Тот самый, в котором Люк увидел воплощение Маркеса в преклонных годах. «У тебя здорово получилось на пляже, мой мальчик», — сказал он. Я поблагодарил его за комплимент. «Я знаю, о чем говорю. Воздушных змеев я продавал всю жизнь. Был у меня когда-то магазинчик на пляже. Что ты на меня так смотришь, как будто увидел призрак?» «Если я вам скажу, что когда-то давно вы подарили мне змея, вы поверите?» «Кажется, твоей подруге нужна помощь», — ответил старик, показывая на лестницу. Софи спускалась по ступенькам с двумя сумками, своей и моей. Я взял их у нее из рук и понес в багажник машины. Люк сел за руль, Софи рядом. «Поехали!» — бросила она мне. «Подождите меня минутку, я сейчас вернусь!» Я бросился назад. Старик уже сидел в своем кресле в гостиной перед телевизором. «Немая девочка! Вы ее помните?» Трижды просигналил гудок машины. «Мне кажется, твои друзья торопятся. Приезжайте к нам еще как-нибудь. Мы будем вам рады, особенно твоему другу. Его оладьи просто объедение!» Машина снова протяжно загудела, и я, скрипя сердце, ушел, во второй раз пообещав себе однажды вернуться в этот маленький курортный городок.